Справились, конечно, хоть и уже под утро. Вырыли яму, прикрыли сверху досками, набросили сверху небольшой кусок брезента. Завалили все тем же углем, оставив только узкий, незаметный со стороны лаз. И, забравшись в угольную берлогу, по очереди спали аккурат до тех пор, когда поезд тронулся и, мягко постукивая колесами на стыках, двинулся на восток. Из укрытия они выбрались минут через пятнадцать после отправления. Времени было не так уж и много, а им требовалось зачистить поезд от нежелательных фрицев. А они наверняка есть. Немцы совсем не идиоты. Без охраны поезд не пошлют. А их всего четверо. Но играть приходится с теми картами, которые есть на руках, и нечего жаловаться. В конце концов, они сами выбрали, никто их за уши не тянул. Селиверстов, прихватив одного из бойцов, ушуршал по крышам в хвост состава. Хромов, чуть выждав, направился к паровозу, где я обнаружил полнейшую идиллию. Паровозная бригада была, судя по экипировке из местных, уж больно за трапезный вид. Кочегар, только что набивший топку углем, отдыхал, а машинист лениво переругивался с расположившимся здесь же немецким солдатом. Тот стоял безо всякой опаски, прислонив винтовку к стене, кабины, курил и отвечал тем же. Судя по доносящимся обрывкам слов, говорили они на чудовищной смеси русских, немецких и еще каких-то слов. Что характерно, это им совершенно не мешало понимать друг друга. Какой-то агрессии тоже не наблюдалось. Похоже, ездили они здесь не в первый раз и давным-давно нашли общий язык. Уроды! Сделав жест своему напарнику, чтоб не дергался, Хромов осторожно, по-пластунски, начал подбираться к паровозу. Днем было бы тяжелее, но сейчас утренний сумрак еще не до конца рассеялся. Да и люди выглядели малосонными. сонными. В общем, увидели они Хромова слишком поздно и ничего не успели сделать. Видя, как округлились от удивления глаза кочегара и открылся его рот, Сергей не стал дожидаться приветственного крика и одним броском преодолел оставшиеся метры. Вперед ногами влетел в будку, впечатав каблуке аккурат в грудь не в меру глазастому кочегару и отбросив свою жертву прямо на раскаленную топку. Тут же четко рассчитанным движением отправил немца к праотцам, загнав ему нож прямо в глаз, после чего развернулся к замершему в ступоре машинисту. стоять, молчать, иначе за ним отправишься. Да заткнись ты!» Вующий от боли кочегар получил короткий, точный удар и замолчал, лишившись сознания. «Ибо нехрен. Служить оккупантом ты, конечно, можешь, но сопутствующие риски в лице пинков и ожогов тоже никто не отменял». Хромов вновь развернулся к машинисту, лицо которого начало приобретать осмысленное выражение. Провел ему перед глазами окровавленным лезвием. А Машиниста дядька пожилой и вида совсем не геройского, впечатлился. Дернулся, во всяком случае, так, что сомнений не оставалось. Получить кусок стали под ребро он совершенно не жаждет. «Значит так, слушай меня внимательно. Повторять не буду. Просто убью. С паровозом я управляться умею и без тебя. Если что, справлюсь. «Отвечай, сколько немцев на борту?» Термин был не совсем корректный, но мы же не на академическом форуме. И машинист вопрос понял совершенно правильно. «Трое. Было трое. Одного вы. Ясно. Где остальные?» «Сзади. В последнем вагоне». До Хромова донеслась короткая от силы патронов на пять-шесть очередь. «Ну что же...» «Можно надеяться, что немцев здесь больше нет». Сергей улыбнулся, и судя по тому, как отшатнулся машинист, оскал, получился что надо. «Значит так, слушай меня внимательно, старый пень. Ведешь поезд и выполняешь все мои приказы, и не дергаешься, останешься жив. И ты, и твой помощник. Понял? Если да, кивни. Ай, молодца! Чем нагружен поезд?» — Не знаю, но идет тяжело. — Что не знаешь плохо, что тяжело — хорошо. Все, работай. И, оставив подоспевшего бойца контролировать паровоз, Хромов поспешил навстречу Селиверстова. Как оказалось, прыгать по крышам с вагона на вагон, когда поезд вовсю движется, задача отнюдь не столь простая, как показывают в кино. А Даже если это скорость по меркам родного для Хромова времени и ничтожная, а крыши бесхитростно плоские. И все равно, когда видишь бегущий аккурат под ногами рельсы, сфинклерные мышцы болезненно сжимаются. Впрочем, и Селиверстов уже шел навстречу. Причем у него двигаться выходило не в пример увереннее, чем у Хромова. Как оказалось, он и впрямь положил двоих, устроившихся на площадке последнего вагона. Никаких специальных крытых помещений у них не было. Кстати, это наводило на мысли о том, что перегон ожидается совсем не длинный, но это вряд ли представляло сейчас интерес. Куда важнее было довести столь успешно начавшуюся операцию до логического завершения. Узнав о том, где ему предстоит остановить поезд, машинист испуганно вякнул, что там же немцы. И вообще, этого делать нельзя. Селиверстов парень резкий тут же дал ему в глаз, После чего вопрос о правомерности тех или иных действий был закономерно снят. Кочегар, пришедший в себе молча сидел, прислонившись к небольшой груди угля, и время от времени сплевывал кровь. Похоже, ребрам досталось, и ему очень повезло, если осколки не задели легкие. Взгляд был злобный и многообещающий, но реально он ничего сделать был просто не в состоянии. Ну и ладно, теперь оставалось молиться, чтобы Ильвис не подвел и сделал все правильно. Курсант не подвел, это стало ясно, когда они проезжали мимо зениток. У 20 миллиметровых автоматов никого не было, зато физиономии, да и одежда часовых выглядели очень знакомыми. Хромов на ходу, благо скорость поезда не превышала сейчас пешеходную. Спрыгнул на землю и уже через минуту был в курсе того, как бравый эстонец организовал операцию по захвату моста. Пользуясь тем, что под рукой плавсредства высадил людей на обоих берегах и атаковал одновременно под утро, благо в это время самый сон. Творчески переосмыслив недавний опыт, живыми взял дежурных у телефонов, чтобы отвечали, случись звонки со стороны, остальных взяли в ножи. Самым трудным было добиться синхронности действий двух групп, но с этим он справился. А дальше работа сложной не выглядела. На стороне немцев численные преимущества, на стороне диверсантов подготовка эффекта внезапности, ну и тот факт, что зенитчики сладко дрыхли. В общем, справились. И даже без стрельбы. Ну что же, все замечательно. А дальше пошла работа. Не то чтобы тяжелая, а скорее торопливая. Все же немцы использовали мост достаточно интенсивно, и времени в запасе было не слишком много. Для начала пришлось вскрывать вагоны, и первые два откровенно разочаровали. Зимняя амуниция – это хорошо, но для их ближайших целей, увы, бесполезно. Хотя, конечно, жадность взяла свое, и кое-что хозяйственно перегрузили на катер. Равно как и из третьего вагона. который уже внушал некоторый оптимизм. Патроны. Винтовочные. А у них трофейные пулеметы, которые эти самые патроны кушают с нездоровым аппетитом. Затем еще один вагон, заполненный непонятно для чего предназначенными запчастями. И, наконец, то, что искали. Авиабомбы. Причем очень удачного. 50-килограммового калибра. Остальные вагоны даже не стали вскрывать, спешно разгружая имущество авиаторов и закладывая его вокруг опор. Как заставить их взорваться было ясно, а вот снесут ли они эти самые опоры? Профессиональных диверсантов правильной закладки взрывчатки специально учат. К сожалению, здесь и сейчас собрались пусть и обладающие немалым опытом, но все же любители, поэтому недолго думая решение приняли характерное для своего уровня подготовки. Если конкретно, то компенсировать недостаточную грамотность избыточной мощностью заряда. На практике же это означало еще и дополнительные затраты времени, поэтому неудивительно, что до появления следующего поезда они не успели. Услышавший шум приближающегося состава хромов смог наблюдать ситуацию от начала и до конца. А Вначале из-за поворота выпрыгнул паровоз, толкающий впереди себя открытую площадку загруженную шпалами. Там же сидели четверо немцев, судя по виду, изрядно замерзших в покрытых инием шинелях. Отличный бинокль до довоенной выделки позволял рассмотреть это в мельчайших деталях. Потом стал виден длинный ряд цистерн. А в следующий момент, очевидно заметив, что на мосту творится совершенно непонятное безобразие, машинист начал экстренно тормозить. Слетели со своих мест немецкие солдаты, тут же вскочили, начали поднимать винтовки, опыт не пропьешь. И тут же заработали развернутые заранее в сторону гостей зенитки. Опыт войны на железной дороге Хромов имел, поэтому особых сюрпризов для него тут не было. Но зрелище, взлетающих на воздух, объятых пламенем цистерн с топливом, все равно производило неизгладимое впечатление. В один миг состав превратился в ползущее по рельсам стремительно расширяющееся море огня. К моменту, когда трение взяло-таки верх над инерцией, до него оставалось не более полусотни метров. Можно сказать, повезло, что не докатился. Даже сейчас проблем этот поезд мог доставить немало. «За мной!» «Ах ты ж черт!» Хромов замысловато выругался. Несколько бойцов вместо того, чтобы продолжать работу, бежали к горящему поезду, размахивая оружием. Порыв их был понятен. Добить уцелевших немцев, если они там есть, конечно. Пока не очухались. Но ведь сейчас рванет. Все это Сергей обдумывал уже на бегу. Он бежал, орал своим людям, чтобы остановились. Его не слушали. распаленные азартом, как лоси во время гона. А потом все-таки рвануло, да так, что не успей Хромов в последний момент упасть, это приключение вполне могло стать последним в его жизни. А да и так могло горячая волна, пронесшаяся над ним, впечатляла. А когда рядом в землю воткнулся кусок железа, он впечатлился еще больше. Потом рвануло еще дважды, и на этом светопредставление вроде бы закончилось. Когда Хромов смог подняться. на ноги. Его ощутимо шатало. Похоже, легкую контузию он все же заработал. Состав пылал ярким, почти прозрачным голубоватым пламенем. Но сколь удавалось рассмотреть, все цистерны успели сдетонировать. И хвала всем богам! Горящее топливо стекает в другую сторону, хотя жар чувствуется. Значит, непосредственная опасность уже не столь критична. Совсем рядом, буквально в двух шагах, лежал один из разведчиков, не шевелясь. Хромов перевернул его на спину. Все, с разорванным осколками горлом не живут. Снег под телом стал бледно-розовым от крови. «Нихт Шисан, «Ну надо же! Уцелел!» «А ведь куда более достойные погибли!» «Какой-то фриц в нескольких метрах от него...» Высунулся из-за насыпи и старательно тянул руки вверх. «Лучше б ты мертвым притворился, урод!» Хромов молча выстрелил ему в лицо. Пленные им сейчас не требовались. Всего из-за этой дурацкой атаки они потеряли одного человека убитым, одного тяжело раненым и четверо, включая самого Хромова, получили контузии разной степени тяжести. Ну и легкие ранения тоже были». Самому хруму распорола осколком кожу на виске. Не сильно. Может, даже шрамы не останется. Хотя прилети железка на сантиметр правее, история лихого разведчика здесь бы и закончилась. Остальным тоже досталось не сильно. Все же плотные ватники неплохо гасили удары осколков. Царапины. не смертельно, хотя и неприятно. Хуже, что теперь немцы точно поднимут тревогу и начнут выяснять, что за грохот и пожар. Но тут уж ничего не поделаешь. Работу требовалось закончить. Взрыв прогремел, когда бронекатер уже отошел от моста почти на километр. Было хорошо видно, как переламываются и падают в реку искореженные пролеты. Как в клочья разлетаются опоры. Затем рвануло еще раз сильнее даже, чем прежде. Видать, сдетонировали боеприпасы вагонах. Катер, несмотря на то, что ушел он далеко, ощутимо тряхнула. Хромов почувствовал болезненный толчок в уши. Похоже, контузия не прошла бесследно. Хотя, конечно, дело того стоило. Хрен теперь немцы смогут восстановить здесь полноценный маршрут. Так что, подумал Сергей, даже если они ничего больше не смогут на этот раз провернуть, поход уже оправдал себя. И пускай теперь Мартынов орет хоть до посинения. Повернувшись к Ильвису, обосновавшемуся в рубке и чувствующему себя за штурвалом, вполне уверенно он махнул рукой. — Все, давай вперед. — И ищем место, где сможем замаскироваться. Немцы, сволочи, умные. Наверняка вышлют самолет. — Понял, старшой. Значит, уходим? — Да. — И подальше отсюда. — Они... Отстаивались в укромной заводе день, ночь и еще день. Противник, очевидно, не сообразил, что беда пришла с воды. Оно и неудивительно. Сердце континента и мысли сухопутные. А свидетелей Хромов предусмотрительно не оставил. Что, можно предположить, и сработало. Во всяком случае, никаких заметных телодвижений в этом направлении Хромов не заметил, да и остальные тоже. Хотя возле моста происходило классическое бурление говен. До того, как удалось найти место под стоянку, они ушли километров на 15. И, судя по карте, даже с учетом изгибов реки, от моста катер отделяло немалое расстояние. Тем не менее, самолеты летали, это было заметно. И летали весь день. Словом, угомонились немцы не скоро, лишь когда поняли, что учинившие безобразие диверсанты на месте сидеть, дожидаясь, Когда их поймают, не стали. Наверняка меры предпримут, поезда охранять начнут. Что же флаг им в руки, особенно учитывая, что извращаться с поездами хромов больше не собирался? Если что-то подвернется, они прихватили с собой восемь авиабомб, Четыре сотни килограммов, из которых почти половина качественный немецкий тротил. для того чтобы испортить немцам жизнь более чем достаточно. Главное — уйти подальше, за границы зоны, в которой немцы сейчас закручивают гайки и повышают бдительность. А там, ребята, поиграем. Уходя, они оставили в лесу две могилы. Раненый в живот, боец умер на следующий день, так и не придя в сознание. И слава богу, что не пришел, облегчить ему боль на катере было просто нечем. И помочь тоже нечем, все же умение перевязать рану или извлечь застрявшую мышцу пулю в таких ситуациях было совершенно недостаточно. И стоя перед Наскоро сколоченными пирамидками, увенчанными звездами, все понимали, любой из них может оказаться следующим. В общем, хотя они смогли отдохнуть, настроение было подавленным. Кроме того, в полный рост встала еще одна проблема – карта – по которой они ориентировались, заканчивалось буквально через десяток километров. Что дальше? Сплошное белое пятно. Однако двигаться было надо, и катер вновь пошел в осторожно с самым малым ходом. Сколько они прошли за ночь, сказать было сложно, но за это время им не встретилось ни мостов, ни огней на берегах. Тишина, спокойствие, будто и нет войны. Зато утром небо словно заполнило стая Оз, Во всяком случае, гудение шло именно такое. И причина была на виду — самолеты. Хромов, взобравшись на высокий обрыв, получил неплохой обзор и с полчаса наблюдал, как эскадрилья за эскадрильей совершают развороты и то заходят на посадку, то взлетают и уходят прочь. Затем повернулся к Селиверстову, протянул ему бинокль. Тот, в свою очередь, налюбовавшись, передал его Ильвесу. «Ну, господа товарищи, что скажете?» «Аэродром подскока?» «Возможно. Думаю, немцы перегоняют куда-то авиацию, а здесь садятся для дозаправки. О, я гляжу, загорелись глаза-то!» «Эй, эй!» Он громко щелкнул пальцами перед носами бойцов. «Парни, очнитесь!» «Этот аэродром наверняка и так хорошо охраняется, а после наших эскапад представить сложно, какую толпу они туда нагнали!» Но ведь разведку-то провести мы просто обязаны. А мы ведь разведчики, а? Хромов смотрел в хитрые-хитрые глаза Селиверстова. И он понимал, товарища. проклятие. Они все крутые псы войны, но они же при этом совсем молодые мужики, еще не забывшие окончательно детства. Несмотря ни на что, на собственные решения, на потерю товарищей, на танки, из которых едва успевали выбраться. Проклятие. К аэродрому они вышли, когда солнце начало клониться к закату. Не такой уж и большой, к слову, аэродром, взлетно-посадочная полоса внушительных размеров. Небольшая стоянка, на пару десятков мессоров, не больше. Огромный склад горючего. Какое-то длинное, явно построенное на скорую руку здание. Скорее всего, что-то вроде гостиницы для пилотов. Немного в стороне казармы, охраны. И, в общем-то, все. Ах да, небольшой ангар, ремонтная мастерская или что-то вроде. Для такого количества разномастных самолетов, которое здесь взлетало и садилось, просто недостаточно. И складов вооружения нет в помине. В общем, и впрямь аэродром, на котором летчики могут сесть заправиться немного отдохнуть, после чего лететь дальше. А вот охрана более чем солидная. Не меньше двух рот плюс зенички. Малой группе делай тут не то чтобы нечего, но риск, риск. И это понимали все. Пошли, старшой. В голосе Селегорстова звучало разочарование. Хромов усмехнулся. А ведь есть вариант, есть. Когда-то в детстве он читал о подобном. Здесь полоса располагалась не слишком удобно. С одной стороны, чересчур близко к лесу. Как следствие, взлет был удобен только в одном направлении, куда немцы, в принципе, и стартовали. А так как самолеты полностью заправленные топливом набирают высоту долго, то на их пути есть немало мест, в которые можно установить пулемет, а то и два, и срезать на взлете хоть эскадрилью. Вот только один-два самолета погода не сделают, а уйти потом вряд ли получится. На этом после короткого обсуждения сошлись все трое. Умирать же, как ни крути, никому не хотелось. Уже позже, глядя с борта осторожно крадущегося катера на тяжелую и маслянистую, будто свинец воду, Хромов думал, прав ли он был, отказавшись от диверсии на аэродроме. И хотя убивать оккупантов всегда и везде, при любой возможности, уже стало для них обычным делом нормой жизни, здравый смысл утверждал, Решение правильное. Разменять свою группу на пару вражеских самолетов – это плохая сделка. Прав был Мартынов. Война – цепь разменов. И не стоило оказаться в ней мелкой купюрой. И еще. об этом он не признался бы никому, но чего перед собой-то душой кривить. Буквально в паре километров от аэродрома располагалась деревня. И в том, что немцы за своих летчиков отыграются на ее жителях, сергей не сомневался раньше он даже не раздумывал бы над подобными мелочами во первых идет война и жертвы неизбежны во вторых чем больше фрицы зверствуют тем активнее будет развиваться партизанское движение кругом сплошные плюсы размененные на небольшое количество жертв причем жертв из категории бесполезных во время боевых действий лиц то есть женщин детей стариков но черт побери Он хорошо помнил ту деревню, с которой все начиналось, и совершенно не хотел быть, пускай даже косвенно, причиной такой же катастрофы. Чистоплюйство, надлом, усталость и еще что-то, ему было плевать. Он просто не хотел, чтобы вновь дети превращались в обугленные куски мяса. Не хотел. И потому уводил свой отряд прочь. За следующие три дня они проскочили мимо еще двух железнодорожных мостов и одного наплавного. Железнодорожные мелочь, стратегическими они, ну, совершенно не выглядели наплавной, тем более. Но вот геморрою последний доставил изрядно, поскольку, в отличие от стационарных, под ним было не проплыть. Что же, пришлось нырять в стылую зимнюю воду, резать скрепляющие понтоны канаты. Хорошо еще не железные, да не просто резать, а изображать потертости, чтоб если даже заподозрят, то не сразу. В общем, когда их катер протискивался между разносимыми течением частями моста, половина команды во главе с Хромовым и его заместителями срочно растирала друг друга самогонкой, не забывая вливать гомеопатические дозы внутрь организма. Повезло, обошлось без серьезных последствий. Сопли бы хромой не в счет, но повторять эксперимент Сергей не взялся бы ни за какие ковришки. Но по всему выходило, что бросок надо завершать, топлива оставалось еще немало, но требовалось обдумать, еще и возвращение на базу, пока Мартынов не увел группу куда-нибудь в неизвестном направлении. То, что ждать он будет до упора, Хромов не сомневался, однако могли появиться обстоятельства непреодолимой силы в лице излишне ретивых немцев. Пусть даже отвлекающий маневр разведчиков удался, от инициативных придурков никто не застрахован. Поэтому отрываться совсем уж далеко было чревато последствиями. Вон, когда прорывался к ним после гибели бронепоезда, шел почти две недели. Повторять эксперимент не хотелось. Оставалось лишь найти объект, позволивший бы достойно завершить эпопею. И его, что характерно, особо ждать не пришлось. Опять мост, на сей раз, внушительных размеров. Река здесь раздалась на четыре сотни метров, так что габарита сооружения имела соответствующие. Но когда днем проводили разведку, ее результаты по заставили всерьез задуматься. Большой мост и опоры имел соответствующие, а соответствующей квалификации саперов под рукой как не было, так и нет. В прошлый раз они справились, но тогда мост был пожиже. а взрывчатки, наоборот, в разы больше. И снова угонять поезд, чтобы решить проблему, Хромов не собирался. «Хватит!» — наигрались в героев. «Может быть, осознать это?» «И значит, повзрослеть?» Решение нашлось неожиданно и придумал его Селиверстов. Ничего удивительного. Что-то подобное он наблюдал последние полгода. «Все просто и в точности по заветам Чингисхана». Если ваша Орда недостаточно профессиональна, задумайтесь о привлечении специалиста со стороны. В переводе на «ситуационный» это значило похитить немецкого сапера и заставить его работать в своих целях. Почему бы и нет? Техники немецкие вовсю у Мартынова танки обслуживают, значит, реальный вариант. Только где взять сапера? На это у Сильверстова тоже ответ нашелся. А вернуться к наплавному, учинить очередной обрыв тросов, и когда немецкие саперы прибудут заниматься ремонтом, покрошить их к чертям. Сойдет за нападение обычных партизан на фоне потерь тот факт, что одного из саперов не найдут, вряд ли кого-то насторожит. Решать, что труп унесло рекой или партизана с собой увели, а брать лучше офицера, у него подготовка однозначно выше. Стало быть, и заминировать мост сумеет качественнее. Ну а не получится, так хоть фрицев накрошат, и то хлеб. В конце концов, они сюда пришли как раз пошуметь, остальное так, довеском. Мысли не бесспорные, но вполне жизнеспособная, И тщательно ее обсосав, решили, что она годна к реализации. В результате уже следующей ночью наплавной мост вновь рассыпался И уже с утра на берегах начали скапливаться техника и люди. Ненадолго, очень быстро немцы сообразили, что процесс может затянуться, и перенаправили транспортные потоки по другим маршрутам. Пробка рассосалась, зато ближе к обеду прибыли саперы. И, матеряясь на своем лающем языке, на косорукую пехоту, раз за разом заставляющую их срываться с места, без промедления приступили к работе.